Глава 27. Орлиса. Первое, что я почувствовала знакомый мужской аромат с нотками морозной свежести и хвои. Всегда поражалась тому, что рядом с Дэриэном царит прохлада даже в знойный день. Но если раньше его аромат олицетворял для меня дом, личный безопасный оазис, то сейчас в мозгу забили тревожные колокольчики, и я инстинктивно отшатнулась и два открыв глаза, чтобы тут же наткнуться на его недовольный взгляд. Я бы даже сказала, уязвлённый. Дэриан лежал на постели, вытянувшись рядом со мной, и то, что я тут же поспешила оказаться подальше, отползая на край широкой кровати, ему крайне не понравилось. Неужели ты боишься меня? Думаешь, я способен тебя обидеть? А как назвать то, что ты планировал сделать со мной? Я до сих пор понять не могу, почему ты не пришла ко мне. и не попросила объяснений, не захотела прямо поговорить, сбежала, рискуя жизнью. Укор в его голосе заставил на миг ощутить себя маленькой девочкой, крайне разочаровавшей своего опекуна. Я виновата опустила глаза, но тут же себя одернула. «Это не я, это он предал меня!» Было неприятно узнать. что все эти годы служила объектом исследований. Я тебе доверяла, а ты запечатал мою силу лишь для того, чтобы отобрать её. Обманул меня? Разве я тебе никогда не врала, гонёк? Спокойно ответил Дерен. С малых лет заботился и любил, думал о твоем благополучии. На моих руках оказался необычный ребенок о дивах. Очень мало известно, мне нужно было понять, как раскрыть твою силу, не навредить. — Раскрыть, чтобы забрать? — зло бросило в ответ. — Я тебя за все годы хоть чем-то обидел? Все мои действия продиктованы заботой о тебе, почему ты подумала о самом худшем? Нет. Тогда объяснись, Орлиса. Ты для меня всегда была особенной. Я любил тебя, когда ты была маленькой, в начале, как ребёнка. Когда ты выросла и показала, что видишь во мне мужчину, а не опекуна. Я дал тебе время повзрослеть и убедиться в своих чувствах. Ты же с первой нашей встречи заняла место в моём сердце. Не понимаю, как это вяжется с рунами и намерением лишить меня силы. Ты не задумывалась о том, почему твои родители жили в лесу? Дивы дети природы. В городах им тесно, душно, их манят просторы, свобода. При моём положении я не мог дать тебе этого. Я сделал тебе предложение, и ты согласилась стать моей женой. Прекрасно видеть, какая жизнь Тебя ожидает. Добровольно согласилась идти со мной по жизни рука об руку и всем своим поведением показывала, что желаешь именно этого. Да, руны были нужны не только для того, чтобы ты смогла родить ребёнка, но и чтобы тебя не тянуло на лоно природы. Я не хотел, чтобы в дворце ты ощущала себя несчастной, скованной. Его слова Перевернули всё с ног на голову. Я растерянно замерла, не зная, что и думать. Могли ли действия Дереана быть продиктованы заботой обо мне? Я чувствовала искренность его слов, они походили на правду. Я настолько сильно мечтала стать его женой, что согласна была отказаться от вольной жизни и мириться с жизнью в дворце со всеми его правилами и ограничениями. Но разве я не имела права знать всю правду, самой решать, отказываться или нет от своей силы? Лишь на миг Дерри натёр взгляд и вновь прямо посмотрел на меня. Я привык сам принимать решения, руководствуясь тем, что для тебя будет лучше. Если бы увидел, что это навредило тебе, нашёл бы способ вернуть всё обратно. Прости за эгоизм, но ты много значишь для меня, я искал способ Удержать тебя рядом не хотел, однажды потерять. Когда-то я была бы безумно счастлива, услышав эти слова. Он сказал прости, признал, что важна для него, но сейчас не почувствовала ничего, пустота. Слишком много всего произошло со мной с момента нашего расставания. Связывающие нас нити оказались разорваны. И я сомневалась, что хочу вернуть все обратно. Пусть так. Даже допускаю, что ты в чем-то прав. Моя суть нуждается в свободе. Только сбежав, я поняла, насколько меня тяготила жизнь в дворце. Раньше мне казалось, что готова на все, лишь бы быть с тобой рядом. Большего мне не надо. А оказалось, что я забыла, как дышать полной грудью. Всю жизнь я старалась быть себя достойной, но ни ты и тобой учителя меня только критиковали. Я слишком быстро ходила, слишком открыто выражала свои чувства, что неприлично для леди. Слишком много читала, что вредно девушкам. Меня заковывали в рамки, вынуждая носить маску жеманной аристократки, и всё равно я никогда не дотягивала до идеала. Я даже силу свою дала ограничить ради тебя, переведя дыхание, тихо призналась. Я забыла, какая я настоящая. И только недавно стала познавать свою суть и свои желания. И знаешь, мне больше не хочется меняться, ломать себя ради твоего одобрительного взгляда и отказываться от своей силы. Я больше не желаю, мне плохо. Ты заблокировал доступ к важной части моей души. Во время моего монолога Дэриен медленно сел и сейчас серьёзно смотрел на меня. Хорошо. Как скажешь. Руны продержатся год. У тебя будет время родить ребёнка, а потом они сойдут. Родить ребёнка? Не понимающе повторила я. Мечты носить в себе частичку любимого беследно канули в прошлое. Я прощаю тебе твой побег. В этом есть частичная моя вина. Мы вернёмся и отпразднуем свадьбу, ты помнишь о ней? Подготовка не прекращалась. К нашему возвращению будет всё готово. Свадьба, какая свадьба? Я больше не хочу замуж. Я не согласна завершить ритуал. Ты слышал меня? Орлиса, это всего лишь на год. Твоя сила и так ограничена, остался последний этап, чтобы не начинать всё заново, когда ты захочешь ребёнка. Можно подумать, я его сейчас хочу. Всё перемешалось. Дерен не желал ничего плохого. Это я всё не так поняла. Только после побега я изменилась и больше не люблю его. В то же время сейчас, когда он рядом, когда говорит так открыто, я не вижу в нём врага, но и любимого больше не вижу. Я не хочу завершать ритуал, повторила упрямо. Сказать, что и замуж больше не хочу, не решилась. После свадьбы у тебя будет время принять окончательное решение, не стал настаивать он. Не надо никакой свадьбы, закричала про себя, вслух почему-то не смогла. Я не хочу возвращаться, сказала вместо этого. А чего ты хочешь? Терпение Деррена казалось не безгранично. Думаешь, я позволю тебе и дальше носиться на пиратском корабле со всяким сбродом и подвергать себя опасности? Они не сброд, а По каждому из них виселится плачет. Пираты долго не живут. Их или вылавливают на берегу, или топят в море. Я не хочу, чтобы ты оказалась в их числе. Нравится тебе это или нет, но я забираю тебя домой. Они не такие. Огонёк, не будь наивна. Я не могу стать тебе женой. Я больше не невинна. Привела я последний аргумент. И это одна из причин, почему я готов был стереть их в порошок. с ненавистью произнёс Дерриан. Было настолько непривычно видеть столь яркое проявление эмоций на лице всегда сдержанного опекуна, что я испуганно ахнула. "Не я их пощадил, а ради тебя, понимая, что тебя это расстроит". На сердце отлегло. Я не видела, чем всё закончилось, и судьба морского демона меня волновала. Она что-то стального «Я сам давно не невинен, ты видела моих фавориток и пережила их существование. Я тоже переживу». У меня не осталось аргументов, а Дэриан встал с постели, посчитав тему исчерпанной. «Что ж, раз мы все выяснили, отдыхай и приходи в себя. Я пришлю к тебе служанку». Он вышел, а я без сил упала на постель. Требовать вернуть меня обратно бесполезно, а попытаться сбежать, прыгнув в море, уже не могла, хорошо представляя себе, что случится, попади я в руки других пиратов. А Рейн... В прошлом он отказался от своей любви, считая, что ей не место рядом с пиратом. Вдруг и сейчас, когда он понял, кем является Дерриан, решит, что с ним мне будет лучше». Ведь провести параллели между моим опекуном и сильнейшим магом Ильда, правителем Ильдорра, несложно. Да и умом я понимала, что ничего он не сможет сделать. На стороне Дерриэна армия, а Рейн один. Я не переживу, если он погибнет, спасая меня. И в то же время я не видела себя больше женой Дерриэна. Что же делать? Зарывшись в подушку, я закричала от отчаяния. Жизнь в очередной раз сделала резкий поворот, и будущее виделось в мрачных красках. Не знаю, сколько я пролежала вот так, чувствуя только пустоту и обречённость. Слабость, ненавижу, ненавижу это чувство. Но что я могу против Дерьена? Тем более он опять повернул так, что мне должно стать стыдно за своё поведение. Но нет. Всё ещё пряча лицо в подушке, я замотала головой: "Нельзя стыдиться того, что проявило свои желания, что просто хотела свободы". Скрипнула дверь, и я быстро села. Никто не увидит моей слабости, никому не покажу, что растеряна. Если Дейриан и может читать меня, то остальным не позволю. "Я сам давно ни не винен. Ты видела моих фавориток и пережила их существование". Всплыли слова Дерриэна при виде девицы, что стояла в дверях. «Да уж, видимо, он решил, что пока ищет меня, то отказывать себе в плотских удовольствиях не стоит. Девица оказалась рыжей, стройной и с крайне злобным взглядом. О да, я знала эти взгляды. Ими меня одаривали фаворитки Дерриэна, когда он отвлекался от них на меня. Когда я, бешено ревнуя, старалась привлечь его внимание». Ясное дело, что и с этой рыжей он ковыркался и выбросил, когда нашёл меня. На, какой же он эгоист. Если прежде мне глаза застилала любовь, то теперь я видела всё отчётливо. Уходи, сообщила рыжей. Я не хочу никого видеть. Он велел помочь вам привести себя в порядок. Я в порядке, просто уйди. Что-то дрогнуло в её взгляде. Точно, страх. Но не передо мной, перед Деррианом. Если я ослушаюсь его, то меня накажут, она почти прошептала это. Отдадут команде на потеху. Узнаю у Дерриана: "Хорошо, принеси мне воды". Меня буквально обожгли ненавидящим взглядом, но мне было всё равно. Душа рвалась к Рейну, я не знала, что с ним. Пусть Дэриен пощадил пиратов, но в каком состоянии корабль, команда? Я видела, что мой любимый сражался на пределе сил, отдавал ему энергию, понимая, что иначе он упадёт. Но Дэриен меня забрал, и внутри всё выло от страха за Рейна. Он себя практически истощил. Что с ним сейчас? Следующие несколько дней я провела на палубе, глядя вдаль. Стояла бы так круглыми сутками, но рыжая служанка начинала крутиться рядом и ныть что-то про наказание, а я поняла уже, что не смогу навлечь на нее гнев Дерриэна. Море сверкало под солнцем, дни выдались на удивление ясные, и я до боли в глазах всматривалась в горизонт, боялась и при этом отчаянно стремилась увидеть того, без которого сейчас не жила, а лишь существовала. Рейн стал частью моей свободы, и теперь ее отобрали. Но время шло, а мой капитан не появлялся. Огонёк, вернись в каюту. Голос Дэриена ворвался в мои мысли, в которых я снова была вместе с Рейном. Вздрогнула и поняла, что тепло на моих плечах его плащ. Сам Ледяной Мак стоял рядом и разглядывал меня со странным выражением в глазах. Я бы сказала со злостью, но только направлена она была не на меня. Мне хорошо здесь. Ветер переменился. Мягко возразил Дериан: "Ты замёрзнешь. К тому же ожидается буря. Может, Рейн явится вместе с бурей?" Ледяной Мак отшатнулся от меня, точно прочитал в глазах эту мысль, сжал кулаки, а потом медленно выдохнул сквозь сжатые зубы: "Он не вернётся". Проговорил жёстко: "Я не отдам тебе Орлиса никому". "Я не вещь", бросила он извлённо. Тяжёлые ладони легли мне на плечи и сжали, разворачивая к себе: "Ты огонь моего сердца, солнечный луч, согревающий мою душу, ты самое дорогое и ценное, что у меня есть, неужели ты этого не видишь?" Я не видела или не хотела видеть. Всё, что до побега было для меня важно, обесценилось. Я больше не верила ему безоговорочно. После расставания с Рейном внутри как будто образовалась пустота, и все слова Пикуна, его заботы, ухаживания не могли её заполнить. Дерен заглядывал мне в глаза, что-то ища, но, видимо, не нашёл. Его губы сжались в тонкую линию. "Харлиса, да что с тобой? Ты сама на себя не похожа. Что произошло на корабле пиратов? Он взял тебя силой? Нет?" Я дёрнулась из его рук, но Дерриан лишь крепче сжал плечи, не давая освободиться. "Нет", обманчиво спокойным тоном переспросил он. "Не ври, я никогда не поверю, что стоило тебе убежать, как ты добровольно упала в объятия пирата. Скажи правду. Ты платила своим телом в обмен на его защиту? Тебя это гнетёт?" Я молчала, а он сделал свои выводы. От его рук по моим плечам узором расширялся иней, выдавая, что Дерен теряет контроль от гнева. "Я его уничтожу", процадил он. "Нет, всё было не так", быстро воскликнула я, испугавшись за Рейна. "Он спас меня, когда я упала в море, а потом из-за рум мне было очень плохо. Огонь выходил из-под контроля, и я сгорала. Всё было как в бреду, и только его близость приносила облегчение". Последнее признание вызвало скрежет зубов у Дериена. Потом он рывком притянул меня к себе и крепко обнял, прижимая голову к своему плечу. Как в детстве, когда утешал, зарываясь пальцами в волосы, яроши и гладя: "Ничего, всё прошло, теперь я рядом, и всё будет хорошо". Я вдохнула его запах, погружаясь на миг в детство, где всё было просто и ясно. где для меня существовал лишь он, обняла его за талию и стиснув не менее сильно, чем он меня, в тщетной попытке обрести в тихой гавани рук опекуна успокоение и не находя его. Зато сейчас мы вместе. Ты и я. И никаких придворных вокруг. Ты же мечтала об этом, я знаю. Продолжал Дерриан, целуя меня в макушку. Можно считать это нашим медовым месяцем. Я долго отсутствовал, и сразу после бракосочетания не получится уединиться, только позже, как разберусь с накопившимися делами. Я напряжённо замерла, а Дериен приподнял мой подбородок, повторив: "Только ты и я, огонёк". Поцелуй обжёг губы. Горячий, жадный, я не была готова к нему. Внутри всё противилось происходящему. Мы как будто поменялись с ним местами, и теперь он горел, исходил с ума от моей близости, а я была холодна и не теряла головы. Сама разорвала поцелуй, упираясь руками в его грудь, отталкивая: "Не надо, я не могу, не готова. Я понимаю. Тебе нужно время". Разочарованно согласился Дерен. "Да, мне нужно время", горячо подтвердил и я, ухватившись за эти слова. "Прошу, дай мне его, дай время прийти в себя. Хочу попросить всё, что хочешь. Не надо сейчас свадьбы. Я не готова стать тебе женой". Видела, что мои слова неприятно его резанули, но это была чистая правда, и боюсь, уже не буду готова никогда. Ты ещё не пришла в себя. Не знаю, кого больше он пытался в этом убедить, меня или себя. Давай подождем до возвращения, и потом еще раз скажешь, уверена ли ты в этом решении. Приготовления уже идут, сама знаешь, и нельзя все отменить, не вызвав кривотолков. Мы можем пожениться сразу после возвращения, или нужно назначить другую дату свадьбы. «Хорошо», — выдавила я, — К сожалению, что всё отменить не получится, но радуюсь даже недолгой отсрочке.